20 -е. Дозревшая проблема. Во двор я той ночью так и не вышла. Илья больше не выкликал хозяйку лесной избушки, и я охотно поверила коту, что это, возможно, и вовсе пересмешник развлекался. И вообще, утро вечера мудренее. Но утром с первыми лучами солнца из-за чистокола снова прилетел чертов зов Хозяйка! Проснуться-то я проснулась, а вот к калитки не пошла. Никаких гостей я видеть не желала. Да и обозлилась, что греха таить, что раз я баба-яга, то и спать уже не положено. Благо избушка стояла к калитке задней стеной, и я, пользуясь тем, что меня не видно, сбегала на огород и набрала огурцов с помидорами себе на завтрак. Салатик с варганиной на скорую руку унил бурчащий живот и слегка примирил меня с действительностью. «Как думаешь, зачем он вернулся?» спросил ее у васьки задумчиво подтягивая из глиняной кружки ключевую воду Бесы его знают сердито проворчал кот может забыл чего нечего ему тут забывать я банника спрашивал голь перекатная всего добра одна котомка и конь ну мышь конял забыл насмешливо прищурился васька конь егог — фыркнула ей и рассказала коту про свой конфуз на болоте. — Ворованный конь, похоже. — Да не, это Илюшку, видать, князь в поход снарядил. Так часто делают. Узнать бы, зачем им этот поход понадобился. Я простучала ногтями по кромке кружки какой-то браворный марш. Известие, что мой лесной знакомец, возможно, и не вовсе, меня неожиданно обрадовало. Но задумываться над этим мне было некогда. — Так ведь не скажет. «А если и скажет, то правду ли?» «Не вздумай его обратно пустить», — предупредил Васька. «Слово ей крепче гранита. Сказал с яблочком возвращаться. Значит, так тому и быть». «А ничего, что яблочко тут растет?» — покачала головой я. «И еще лет десять расти будет. Заведомо невыполнимое задание получается». «Это уже не твои проблемы». — Взялся за гуш, не говори, что не дюж. Я не стала читать коту лекции о морали, тем более, что все равно не собиралась пускать Илью обратно. Сказать мне ему было нечего, как, впрочем, и дать. Клась на алтарь справедливости собственную голову, хоть в виде лесной нечисти, хоть в роли потерянной книжной Василисы, я была не готова. Скорей бы уже яга со своих курортов вернулась. Проворчала я себе под нос, расслабленно вытягивая ноги под столом. — Хозяйка! «Хоть бы она вообще вернулась!» — поправилась я, со вздохом поднимаясь. «Я бы на ее месте очень хорошо подумала, стоит ли...» «Заходи, Ростислав!» — крикнула я, пришлепнув на место нос еги и высунувшись в окошко. Витязь, еще в первый день привлекший мое внимание каким-то основательным спокойствием и вдумчивостью, несвойственным и другим обалдуем чешуе, вошел во двор, аккуратно прикрыв за собой калитку. Вопреки смутным опасениям, он пришел один, и, ошивавшийся где-то там за чистоколом Илюшка, с ним не просочился. «Значит, и правда не войти сюда без моего разрешения», — отметила я, натянув вчерашний сарафан прямо на широкую рубаху, в которой спала. «Надо повнимательнее за языком следить, когда гостей приглашаю». Я накинула на плечи волшебную шаль и вышла во двор к гостю. Несколько часов мы провели за большим столом под яблоней, обсуждая будущую полосу препятствий. Голова у Витязя оказалась светлой, и мою идею он ухватил сразу. А вот потом началось бурное обсуждение каждого этапа. До финального плана мы договорились только тогда, когда под калиткой уже собрались все 32 балбеса с мисками наперевес. Накормив эту братью сырниками и прихватизировав пяток богатырей для домашних дел, остальных я отпустила вместе с Ростиславом. Подняв гам, как стая добравшихся до помойки ворон, они потащили на взморье пожертвованные мной бревна. Сомневаться в том, что в скорости там вырастет целый тренировочный городок, не приходилось. Витязи, хоть и вели себя порой, как разгулявшиеся дети, руками работать умели и любили. Свою пятерку я разогнала по двору. Двое отправились докапывать картошку, еще двое косить вымахавшую за ночь траву. А один, самый невезучий, засел чистить овощи на вечернее рагу. С удовлетворением понаблюдав за их суетой, с полчаса я вернулась в избушку, И снова позвала Ваську. За утро светлая макушка ильги мелькала за коллегкой несколько раз, и с этим надо было что-то делать. «Что делать, что делать?» фыркнул кот. вы высвести! Он тебя быстро от такого соседства избавит!» «В смысле?» — опешила я. «А что такого? Ты от Илюшки избавиться хочешь, а у Горыныча одна мысль на троих. Поесть бы!» Головы у змеюшки три, жрет, собственно, в три горла. Но ему эга запретила без своего дозволения путников трогать. Вот и летает голодный, а так и свое дело решишь, и животинку порадуешь. Нет, нет, перебила я, не такими кардинальными методами. Тогда Лешему скажи, у вас с ним вроде как мир... Пусть заведет незваного гостя подальше. Пока тот вымберется, пока тот, да сё, и га скоро рортов Леший, пожалуй, что и заведет, нахмурилась я. Только утопиться Илья и без Лешего успеет. Он по болоту ходить не умеет. А теме, то что заняла Так, всё, обоздилась я. Ещё не хватало начать смертные приговоры направо и налево раздавать. Давай что-нибудь попроще и погуманнее. А это как? Васька склонил на бок лобастую башку и посмотрел на меня с искренним интересом. «Без неизбежного момента моря в финале!» — буркнула я и от дальнейших вопросов просто отмахнулась. И так было понятно, что кот мне не помощник. Котя распорить не стал, и тут же, свернувшись на лавке в мохнатый клубок, переросток задремал. Я даже на какое-то мгновение заподозрила, что он специально предлагал самые дикие варианты, чтобы от него поскорее отстали. «Хозяйка!» — к окну подошел один из витязей. «Задний двор косить?» «Опять зарос!» — сплеснул руками я. «Вчера же!» Неожиданная догадка заставила меня умолкнуть на полусловие невидящим взглядом, уставившись в пространство. «Вот почему он мог вернуться! Чёртово удобрение!» «Хозяйка!» — вывел меня из задумчивости парень. «Косите!» — махнул рукой я и дёрнула кота за ухо. «А? Чего?» — стрепенулся Васька. «А покажи-ка ты мне волшебную яблоньку, Васенька!» Ангельским тоном пропил я Ту, что через 10 лет яблочко нам родит. «Зачем?» — не понял кот. «Яблони, как яблони!» «Покажи, я сказала!» — ревкнула я, спихивая ленте и слабке. «Так бы сразу и сказала, шуметь сразу!» — проворчал кот, брезгливо стряхнув хвостом. «Вот кровь!» «Ты поговори мне еще!» — рассердилась я. «Тебе, Ига, что велела? Мне помогать советами, так?» м так. -а, а ты только сметану лопать всегда готов. А так из тебя каждое слово клещами тянуть приходится. Пошли к яблоне!» Васька пробурчал что-то совсем уж тихое, но из комнаты все же вышел. Я накинула волшебную шаль, которую старалась снимать при любом удобном случае, и поширкала следом. «Это как?» Кот остановился в укромном уголке маленького садика на заднем дворе, о существовании которого я даже не подозревала. «Это я тебя должна спросить?» Извительно отозвалась я, воочию увидев то, о чем догадалась еще в избушке. — Кто у нас мудрый сказочный кот, а кто бестолковая девица, без году неделя, как сюда угодившая Без самой птицы, — помотал лобастой башкой котяра. — И тут отметились. — Что делать будем? Я привалилась плечом к узловатому стволу старой вишни, не отрывая глаз от хилы яблони в самом центре этого фруктового царства. Яблоня, прямо скажем, не удалось. Тонкий пруд, три веточки и полтора десятка листочков. Зато среди них висело самое прекрасное яблоко, которое я когда-либо видела. Желтое, с ярко-красным бочком, оно будто светилось изнутри и словно манило запустить зубы в сочную и без сомнения ароматную мякоть. «Убрать его надо подальше!» — буркнул кот, обходя вокруг яблони. Тут место заповедное, чарами сокрытое. Но ты, девка молодая да глупая, пускаешь, кому попало, в душу не заглядываешь. — Что ты несешь? — оскорбилась я. — Что мне сказали, то и делаю. — Ну да, ну да, — невнимательно отозвался кот. — Убрать его надо с глаз долой. — Тьфу ты, черт! — выругалась я, и уже растеряв все благоговение, подошла к яблоню. Яблоко исчезло в кармане с сарафаном, и мы с котом вернулись в избу. По дороге я заметила мелькнувшую за чистоколом светлую голову ильи Да не только его, а еще и парочки витязей. Настроение испортилось окончательно. Неудивительно, что и вовсе злой ведьмой считают, если у нее такие оказии случаются. Я тут и недели не просидела, приперлись четверо. Из них один подлец, другой дурак, третий. И дурак, и подлец сразу, бормотала я себе под нос, сердито расхаживая из угла в угол. Вроде как один единственный порядочный человек явился, и тот, честный до тошноты, вот что ему стоило забыть про лесную нечисть. Нет, спасать надо долги отдавать. А кто ему в долг давал? Кто по счетам платить просит? Кредиторы не не слышали. Я вспомнила про яблоко и сунула его в пустой горшок на полке. Теперь ещё и это сокровище охраней, так я к приезду Еги и параноиком стану или настоящей злой ведьмой, которая на любого гостя сразу цепных витязей спускает. В окно запрыгнул Васька. От неожиданности я споткнулась на ровном месте, в нервах и не заметила, как он убирал. «Придется тебе, горыночевые, свистать!» заявил кот, спрыгивая на лавку. «Не уйдет, добром Илюшка!» «Что еще?» «Ты не облако куда надела?» «Подол спрятала!» Васька не обратил на мое раздраженное восклицание никакого внимания. «Это ценность великая!» Про него, если узнают, все колдуны тут соберутся. А ты силу Буяна направлять не умеешь. Да спрятала я, спрятала! Огрызнулась я. Тоже мне ценность. Я вон такой же, вроде, с тарелки волшебной схарчила, и ничего. Желание срочно захватить мир и сделаться владычицей морскую в себе не ощущаю. Ой, дура. «Я ж тебе тетрадку промирно ж давал читать. Уже б этом-то там точно было написано». «Не помню», — фыркнул я. Не объяснять же мне коту, какие именно записи содержались в тетрадке. Конечно, рано или поздно он все равно проболтается, или Ига сама заметит, что ее дневник кто то трогал Но к тому моменту, когда она узнает, что я читала подобное описание ее «страдашек» по коротышке Черномору, мне хотелось оказаться от нее как можно дальше». «Тьфу, безголовая!» — Васька огляделся, словно ожидал, что из-за печки вот-вот кто-то выскочит, и, понизив голос, продолжил. «Ты яблочко для тарелочки волшебной слопала, его совсем по-другому зачаровали, а это не зачарованное, да еще свежее, на что угодно повернуть можно!» Хоть жизнь вечную из него вытянуть, Хоть черный мор на весь мир, Это уж на что начаруешь И в какое зелье отправишь, Ясно тебе?» «Да», — слегка сбавила от я, «а в сказках вроде только...» «В сказках, может, и только, А на самом деле не только», — Перебил он. «И вообще столько, что мало никому не покажется. Яблочки эти волшебные от ран вылечат, молодость вернут. Но коли чар знать да наложить правильно, то...» «Понятно», — я села на лавку, запуская пальцы волосы. «Так, может, его сразу на тарелку?» «С ума сошла!» — взмутился кот. «Одно уже слопало, и все мало!» — Так я же не есть его буду, — невольно расхохоталась я. — На волшебную тарелку вызовем ягу, пусть возвращается, растут такие страсти из-за этого чертового фрукта разгореться могут. — он Зачаровать ты его сможешь? — выркнул кот. — Без слова верного до зелья чудного кота тебе это яблочко по тарелочке да морковки на заговение, и ничего не выкатать. — Что ж так все сложно-то? — о ты думала, в сказку попала «Ты не поверишь, но увидев говорящего кота и настоящего лешего, именно так ей и подумала!» Огрызнулась я. «Что с Ильей делать будем? Про болото Игорыныча даже не заикайся, я не убийца!» «А жаль, проще было бы работать. Все претензии к Иге. Кого она выцепила, с тем тебе и работать, болтун!» «И, пожалуй, вы скажешь претензии, как же!» — проворчал кот. — Хоть действительно у лешего, какую нечисть выкупай и отдавай Илюшке на расправу, то есть на спасение. Так ведь нету там чистых душ. и года три назад последнюю откупила, да вы ей пустила. — Нечисть, говоришь, — задумчиво повторила я, уставившись в окошко. В голове забрежела какая-то неоформившаяся еще идея, и я, опасаясь ее спугнуть, замерла без движения. — Нечисть. Будет ему нечисть.